Понимаю, сказал обо всём понимаю. Скажи, а у этого дедушки шляпа точно была чёрная? Точно? Может, зелёная? Я думаю, может, это зелёный хидр был. А что тут у вас знают о зелёном хидре? спросил Саша. Он ещё не прочитал у Трименгема, кто это такой, и ему было интересно. «Да все говорят разные. Вот, например, тот дервиш из Харасана, с которым мы пили, он сказал, что зеленый хидр редко является в своем настоящем обличье, и он принимает чужую форму. Или вкладывает свои слова в уста разным людям, и каждый человек, если захочет, может постоянно его слышать, говоря даже с идиотами, потому что некоторые слова произносит за них «зеленый хидр». «Это верно», — сказал Саша. «Скажи, Аббас».